Распутин осторожно приподнял резинт. В люке на фоне аэродромной панорамы показалась громоздкая фигура в камуфлированном комбинезоне. Несмотря на габариты Кинг-Конга, она двигалась легко и бесшумно. Человек придирчиво смотрел пустой салон, шевеля всеми органами чувств. Его заверская физиономия — Испещренная шрамами вдоль и поперек, подозрительно вытянулась, как узконаправленный микрофон. Клим, плавно стараясь не дышать, потянул брезент вниз. Он вспомнил хитрющую гримасу старшего прапорщика Калиты и понял — не устаканил. Их присутствие в улетающем самолете явно не предполагалось. Пока он раскидывал трясущимися от вибрации Арика и Ан-12 мозгами, жуткий человек исчез. Распутин приблизил губы к уху друга и закричал, пробиваясь сквозь нарастающий рев двигателей и дробежание пропеллеров. — Только тихо! Это выкинут раньше времени! Альберт Степанович поспешно и мелко загивал. Внезапно в гулы вибрации вплелись совершенно новые ноты. Пол ритмично заколебался, раздался мерный грохот шагов. Клим одним пальцем приподнял краешек брезента, высовывая наружу не более половины левого глаза. Зрелище даже для экстремала показалось излишне жутким. Он спрятался обратно, наваливаясь на Потрошилова. В полном молчании Ван-12 строем грузились здоровенные типы. От их вида кровь стыла в жилах. С такими лицами не читают проповеди о любви к ближнему. И к дальнему тоже. С такими лицами вообще ничего не читают, разве что короткие погребальные молитвы над свежим трупом врага. Размерами каждый из молчаливых. Походил на двухстворчатый шкаф. Костяшки пальцев на мускулистых руках бугрились набитыми мозолями. Над ними сингели татуировки в виде черепа пронзённого молнией. Распутин зажал ладонью роталика. Пронзительный шепот вонзился прямо в барабанные перепонки. — Не туда попали. Будем лежать как дрова. тихо и не двигаясь, иначе полетим без парашютов. Альберт Степанович согласился сразу, без деиспутов и сомнений, просто поверив другу. После очень большого глотка из фляжки с коньяком, он пригорелся и пережил волнительные мгновения взлета в режиме пофигизма, то есть мирно уснув. Летели долго. Если мерить полет в Арарате, то ровно 750 грамм. Клим прихлебывал из фляжки, периодически посматривал на часы и недоуменно пожимал плечами. Обычных парашютистов выбрасывали в дальнем конце аэродрома. Это занимало не более 15 минут. Куда и зачем направляться борт? С целой командой типичных убийц можно было только предполагать. Сигнал прозвучал внезапно. Неприятно тревожный зуммер разорвал покой в мелкие светливые кулачья. Самолет вздрогнул. Задняя панель грузового люка поползла вниз. Под брезент ворвался холодный ветер и разбудил Альберта Степановича. Сметенный со скамеек отрывистой командой, Крупногабаритные типы строем и молча затопали в развернувшуюся бездну. Клим проследил за уходом в небо жуткого строго организованного табора в небольшую щелочку. Он рывком выскочил из укрытия и вытащил сонного Алика. Потрошило, вщурился от света и ветра, ни черта не соображая. «Прыгаем — Прыгаем! — крикнул ему Клим. Алик послушно подскочил на месте два раза. «Туда!» — показал Распутин. Олег проснулся и помотал головой, осознав, что ему предстоит. Выход начал закрываться. За всю свою жизнь, богатую экстремальными событиями, Клим ни разу не возвращался с позором, не совершив прыжка. И не собирался начинать сейчас. Он зацепил вытяжной карабин Патрашиловского парашюта за специальный трос. Алик сразу стал настоящим десантником. Мощный толчок выбросил его из самолета навстречу ветру, дождю и земле. — Не хочу! — закричал он, но было поздно. Патрашилов летел в вечность. Конечно, парашют не раскрылся. Под Аликом лежало тысяча метров пустоты и холодного северо-западного ветра. Земля жадно щетинула с пиками деревьев, ожидая жертву. Мимо нее было не промазать. Вопреки традициям, прошла жизнь не проносилась перед глазами. Не вспоминалось ни хорошего, ни плохого. Алик просто падал, как птица без крыльев, например, страус. С перспективой глубоко зарыть голову в песок. Падение длилось ровно пять секунд. Именно столько свободного полета отведено при принудительном раскрытии вытяжным фалом. Пока веревка расправилась до конца... Пока она не вытянула купол из ранца, Патрашилов успел многое. Вспомнив инструктаж, он пошарил рукой по животу в поисках кольца запасного парашюта. Оно нашлось где-то сбоку и оторвалось сразу. Ничего не произошло. Алика продолжала безжалостно кувыркать в воздушном потоке. Сматывать и снова выкидывать оказалось нечего. И любой другой впал бы в панику, ошалев от ужаса. Только не Патрашилов. Он не растерялся, вовремя приступив к выполнению последнего пункта инструкции. Отдаваясь усилию несгибаемой воли, рот распахнулся. Щеки тут же раздуло в стороны. Хриплый и вибрирующий голос Альберта Степановича Центробежно рассеялся по всем направлениям вращения, чтобы точно дойти до адресата. «Отче наш, иже еси на небеси!» Других слов молитвы он не знал. А если бы и знал, то не успел бы продолжить. Взрыв раздался внезапно. Потрошилова встряхнула страшная перегрузка, буквально вывернув наизнанку. От оглушительного хлопка заложила уши. Он дернулся и прекратил вращение, замерев между небом и землей. Парашют раскрылся. Алик хлязгнул зубами, не сразу осознав, что спасен. Постепенно понимание пришло. При внимательном изучении купола над головой был сделан безупречный логический вывод — Последнее средство, применённое от отчаяния, сработало. Под свинцовым, многостеприимным питерским небом раздался счастливый смех десантника Потрошилова. Кольцо запасного парашюта, при ближайшем рассмотрении оказавшееся оторванным карманом комбинезона. Алик сжимал в кулаке, как талисман.